Совсем как Мишка час назад. Мужчина обратил на меня внимание и остановился. А я, подлетев к нему, спросила. «Вы мне не поможете?» «А в чем дело?» Спросил он с намеком на улыбку. Как-то чувствовала, что помочь он будет рад. «Я ищу хозяина Понтиака. Если не ошибаюсь, он живет в этом доме, белый Понти. А почему он вас интересует?» Задал вопрос мужчина, правда, доброжелательно. «Видите ли, во вторник он подвозил меня, а я потеряла сумку. Мне кажется, я забыла ее в машине. Мы разговаривали по дороге, и мужчина что-то такое сказал по поводу этого дома. Я так поняла, у него здесь квартира. Вот решила узнать. У него борода, у мужчины, я имею в виду». Изъяснялась я довольно путано, но моему собеседнику, как видно, рассказ понравился, потому что он широко улыбнулся и заявил, «Борода у Аркаши выдающаяся. Так вы его знаете?» Обрадовалась я. Аркадия Викторовича, конечно, мой сосед, третья квартира. Вы не возражаете, если я войду с вами?» «Не возражаю. Но Аркашу вы не застанете. Вчера уехал в Прагу. Надолго. Дней на пять, по крайней мере, он так говорил. Может быть, вам известен его телефон? Я бы позвонила, когда он вернется. К сожалению, я могла оставить сумку в десятке других мест». «У меня где-то есть его визитка». Он извлек бумажник, немного покопался в нем и протянул мне визитку. «Вот, пожалуйста». «Просто не знаю, как вас благодарить», — пропела я и широко улыбнулась. «Всегда рад помочь красивой девушке». Мы тепло простились, и, вдохновленная тем, что так легко смогла выполнить задание, я точно на крыльях полетела в сторону гастронома, чувствуя, что мужчина все еще смотрит мне вслед». Мишка развернулся и подъехал ко мне. «Ну что? Вот его визитка. Сам хозяин Понтиака сейчас в Праге. Уехал дней на пять, если верить его соседу. Благой! Аркадий Викторович прочитал Мишка. «Адвокат. Очень интересно. А это точно наш тип? Откуда мне знать? Борода и Понтиак у него есть?» Будем надеяться, что наш, еще одного понтяка у нас в запасе все равно нет. Мы поехали домой, предварительно заскочив в клуб, где я покрутилась минут 15. Никаких новостей. Если у милиции и имелись новости, то об этом граждан информировать не спешили, так что оставалось неясно, подозревают они кого-либо или нет. Мишку это очень беспокоило. «Пожалуй, стоит избавиться от пистолета», — вздохнул он. «Придут за нами менты, и вдруг такая улика!» «Выбрось его немедленно», — испугалась я. После долгих размышлений пистолет он разрешил спрятать, избрав для этой цели тот самый бесхозный особняк рядом с клубом. Во дворе стояли мусорные баки, а прямо за ними в стене имелось... изрядной величины дыра, образовавшаяся от того, что несколько кирпичей фундамента выкрашились. Оставив машину на стоянке клуба, мы немного прогулялись, поглядывая по сторонам, и только, когда Мишка решил, что ничего подозрительного вокруг не наблюдается, свернули во двор. «Должно быть, дыру в стене Шельнов приметил раньше, потому что сразу нацелился на нее», но соблюдал осторожность и в целях конспирации, прижав меня к этой самой стене, долго целовал, объяснив, что возможный наблюдатель должен принять нас за влюбленных. Под конец мы так увлеклись, что об истинной цели визита вроде бы вовсе забыли. «Пистолет — Пистолет! — шепнула я, потому что не считала подворотню особенно удачным местом для свидания. Боровато, оглядевшись, мешкот тщательно вытер пистолет и, завернув его в кусок полотенца, который прихватил из машины, сунул в дыру, замаскировал ее кирпичами и для верности завалил сломанными ящиками. Я в это время стояла рядом и громко стучала зубами, в любой момент ожидая появления родной милиции, но, на счастье, в тот день ей было не до нас. Итак, пистолет мы спрятали,